Глава 76. Пробуждение. Черный дрозд с явным наслаждением купался, стоя на камне у берега изрядно разлившегося ручья, время от времени настороженно оглядывая окрестности в поисках возможной угрозы, ведь с пробуждением природы неотвратимо просыпались и хищники, которым молодая птица не годилась даже для закуски. Впрочем, ныне склон холма выглядел как никогда пусто и спокойно, словно на много миль вокруг не было ни единого живого существа. Легкий ветерок ласково шевелил цветы подснежников и первые тоненькие ростки молодой травы, что жиденьким зеленым ковром укрывало пологий склон холма. Тихонько покачивались ветки деревьев с первыми почками, и казалось, что даже вечно сосны и ели умудрились как-то неуловимо сменить иголки на более молодые, сочные и яркие. И только последние клочки грязного мокрого снега, прячась в тени деревьев от солнца, Напоминали о том, что совсем недавно в этих краях была зима. Природа в этом году проснулась удивительно быстро. Слишком уж теплым выдалось начало весны. Услышав слабый, еле заметный шелест травы в 15 шагах от себя, дрозд встрепенулся и улетел, проводив странных двуногих существ недобрым взглядом глаз бусинок. Он не успел закончить водные процедуры. Небольшой отряд фациан вышел из леса к руслу ручья. Обезьяны двигались осторожно, почти бесшумно, напряженно оглядываясь по сторонам в поисках возможных врагов или одаренных животных. Каждый из воинов держал в руках укороченное по росту копье и носил доспех из мелких железных пластин поверх плотной куртки темно-зеленого цвета, от чего заметить их издали было довольно непросто. Даже командир не слишком выделялся из общей массы бойцов только богато украшенной рукоятью меча, золотой вышивкой по подолу куртки и такими же золотыми серьгами в левом ухе. Этот небывало скромный вид для знатного фацианина говорил о том, что отряд их стремится сделать все, чтобы оставаться незамеченными как можно дольше. «Господин Сон, я, кажется, нашел подходящее место для привала», тихо произнес воин, попробовав воду из ручья. «И какое же...» — хмуро осведомился принц. На вершине холма должен быть источник этого ручья. Место силы. — Довольно промычал сон, попробовав воду пальцем. И вправду. Молодец, что заметил. Идем. Кивнув головой в сторону вершины, обезьяний принц ловко запрыгнул на ближайший валун и зашагал в гору. Через мгновение его уже окружали остальные бойцы, бдительно следя за окрестностями. Господин сон! «Будем ли сражаться за место?» С легкими нотками беспокойства в голосе поинтересовался коренастый воин с седой шерстью. «Хм...» Принц на мгновение задумался, не обратив внимания на беспокойные лица прочих членов отряда. «Это ты хорошо подметил Торо. Звери любят такие места». «Зверя-то выгоним!» хохотнул боец, первым обнаруживший Атру в ручье. «Нет...» «Не покачал головой сон. «Не забывайте, где мы...» «Земли кошек уже совсем близко». «Сейчас мой брат ведет наступление на востоке, а значит враг будет на чеку. Они могут быть где угодно. Любой бой может выдать наше присутствие. Удвойте бдительность. Вы, трое!» Обезьяний принц указал рукой на троих бойцов помоложе. «Идите вперед. Разведайте. Если силен будет зверь, обойдем место по широкой дуге». «Наше дело — разведать вражескую землю, а не со зверьем в лесах биться». «Будет исполнено!» — почти синхронно произнесли воины и побежали вверх по ручью, поднимаясь по скалистому склону холма к его вершине. место запомним!» — пробормотал себе под нос сон. «Хороший зверь для ямы никогда лишним не будет!» Вернувшись под сень деревьев, обезьяны без всякой спешки продолжили путь вверх по течению. Следуя приказам седого воина, бойцы, окружив принца со всех сторон, двигались медленно и неустанно следили за окружением, выискивая между деревьев хищников и возможных врагов. В отличие от них, ушедшая на разведку место троица не могла позволить себе так осторожничать, скорее наоборот. Прекрасно зная характер своего принца, который вполне мог за излишнюю нерасторопность отправить провинившихся на штурм первого попавшегося вражеского поста или поселения, они стремились как можно быстрее добраться до вершины, стараясь лишь не сильно шуметь. Заслужить сомнительную привилегию первыми сразиться с тварями, посмевшими объявить войну всему обезьяньему племени, ни один из троицы почему-то не хотел». И это несмотря на то, что каждый из них искренне считал любых представителей другого вида существами мерзкими и недостойными даже сострадания. Через полчаса пути они наконец добрались до вершины холма. Поиск места силы не занял слишком много времени. Довольно большой вход в пещеру сразу же бросался в глаза, в основном благодаря горе толстых еловых веток на куче подтаявшего, мокрого снега, закрывающей вход. Возможно, зимой такая преграда неплохо справлялась с маскировкой, но сейчас, когда снег растаял, она просто кричала о том, что здесь что-то есть. «Выглядит обжито», — сказал самый молодой из них, видя, как задумчиво его товарищи осматривают сваленные ветки у Зева пещеры. «Что если враги устроили там привал?» «Не устроил», — ответил ему широкоплечий воин с мутными глазами. «Снег старый, видно свален давно». «Думаю, зверь еще не вышел из зимовки, а то и вовсе покинул логово. Это наш шанс!» Перехватив поудобнее копье, он встал сбоку от входа так, чтобы можно было мгновенно атаковать любого, кто оттуда покажется. Жестом приказал товарищам расчищать путь. Молодой фационин скривился, однако все же подошел поближе и, поддев оружием одну из самых толстых веток, одним резким движением отбросил ее в сторону, разбросав по округе клочья грязного снега. С хрустом и шелестом часть преграды была разобрана. Несколько долгих мгновений фациане вглядывались в темный провал пещеры, прежде чем самый младший из них, наконец, осмелился туда войти. Дождавшись сигнала о том, что вход безопасен, оставленный за главного воин толкнул вперед себя товарища и, внимательно оглядев окрестности, последним вошел в пещеру. Первым, что фоциане почувствовали внутри, был пробирающий до костей холод и давление атры. Не настолько сильное, чтобы от него закружилась голова, но все же достаточное, чтобы создать на несколько мгновений легкий дискомфорт с непривычки, словно иной воздух. Миновав источник, они приступили к осмотру пещеры, с величайшей осторожностью продвигаясь все дальше и дальше вглубь тоннеля. Чем ниже они спускались... Тем холоднее становился воздух, и тем больше камней Атры украшало каменные своды. Давление энергии постепенно росло. Через несколько мучительно долгих минут спуска вглубь холма они наконец добрались до просторного каменного зала и напряженно застыли у поворота. Взгляды Фациан мгновенно скрестились на существе, что неподвижно сидело в самом центре пещеры, с ног до головы покрытое толстым слоем иния точно ледяная статуя. «Человек?» — еле слышно прошептал самый молодой, с опаской глядя на фигуру в центре пещеры. Молчание было ему ответом. Так, на взгляд, определить вид существа было попросту невозможно из-за снежной корки. Да что там, оно сидело настолько неподвижно, что его действительно можно было принять за статую. От него даже атры никакой не чувствовалось». Словно перед ними действительно был неподвижный комок снега. Вот только звериное чутье, не раз спасавшее Фациан из самых разных передряг, подсказывало, что за слоем и не скрывается кто-то живой. И очень опасный. Фациане переглянулись. Мускулистый воин хотел легонько подтолкнуть младшего к центру пещеры, но тот, ловко вывернувшись, шагнул назад, сделав большие глаза. «Вернемся и доложим господину Сону», — прошептал он мы должны были разведать». «И докажем свою слабость?» — зашипел тот в ответ. «Шиши прав», — подал голос третий. Господин Сон велел разведать, не биться. «Вернуться? Значит, признать перед ним, что мы жалкие слабаки?» — фыркнул здоровяк. «А вы? Трусите! Эта пещера так действует! Давит! Настрое, оно одно! Вперед!» — не сдержавшись, он громко рыкнул и тут же прикусил язык, когда звук эхом разошелся по всей пещере. Послышался хруст снежной корки, существо в центре зала встрепенулось, и хриплый голос произнес «Кто осмелился прервать мою медитацию?» И не осыпался, обнажая фигуру в доспехах из крупных пластин темного металла, Взгляд старшего из Фациан зацепился за символ полумесяца на левом плече неизвестного, и сердце его пропустило удар. Чутье действительно не подвело. «Бежим!» — взревел он, бросаясь на утек, и в эту же секунду громадная белая дуга молнии вспыхнула совсем рядом с мордой Шиши, который шел самым первым. Сверхмощный заряд электричества угодил в бойца, что стоял позади него справа. Дикий вопль воина утонул в грохоте взрыва, всколыхнувшего с воды пещеры. Фигура в черном доспехе смазалась и пропала из виду. Шиши дернулся в нелепой попытке защититься копьем от неизвестной напасти, но его усилия были тщетны. Молодой фацианин оказался слишком медленным и, почувствовав резкую вспышку боли в виске, покачнулся и рухнул на землю. Через мгновение рядом с ним на снег упала голова его товарища, каким-то чудом пережившего молнию, а третий, самый старший в отряде, уже со всех ног бежал к выходу. Поколебавшись несколько мгновений, Эдван не стал преследовать выжившего. Тот был куда сильнее павших собратьев и убежал уже слишком далеко. Убийство могло занять слишком много времени и поднять слишком много шума снаружи. А лишнее внимание сейчас было ни к чему. Наоборот, ему следовало как можно скорее покинуть пещеру, Укрытие стало небезопасно. Что ж, похоже, пришло время. Грустно пробормотал парень, стряхнув с доспеха остатки инея. Конечно, Эдван прекрасно понимал, что рано или поздно этот момент настанет. Зима не вечна, снег обязательно сойдет и печать на входе в пещеру исчезнет вместе с огромным сугробом, на который он ее нанес. И тогда слова Творца перестанут отводить чужие взгляды, а Атра изнутри вновь хлынет наружу. Он знал, что момент этот близко, готовился к нему, заранее собрав походную сумку. «Бери да уходи!» Но все равно расстроился, когда время пришло. Он надеялся помедитировать здесь еще недельку-другую, чтобы полностью закрепиться на новом уровне, и излишне любопытные обезьяны изрядно подпортили все планы. Убрав длинный кинжал обратно в ножны на поясе, Эдван прислушался к течению атры в собственном теле, и губы его тронула легкая улыбка. Эту неделю он вполне сможет наверстать в путешествии. В конце концов, за два месяца в пещере он и так добился впечатляющих результатов и к тому же разжился неплохими трофеями. В яме, закрытой плоской льдиной напротив лежанки маймуна, оказалось что-то вроде своеобразного сундука зверя, куда тот складывал запасы еды и всякие понравившиеся безделушки, которые ранее этой самой еде принадлежали. Среди вещей несчастных, которым не повезло попасть в лапы Маймуна, нашлось много полезных и нужных вещей, вроде добротной одежды из пропитанной атрой ткани, специально для сильных одаренных, походного снаряжения, оружия, брони, украшений и всяких безделушек. Так Эдван стал счастливым обладателем целого доспеха из кожи какой-то явно громадной рептилии, с крупными пластинами темного металла, которые словно чешуя закрывали весь торс, а также усиливали защиту бедер и голеней. Доспех сидел на Эдване почти идеально, и, как подозревал юноша, был изготовлен явно не для простого солдата. Невероятно прочная кожа прекрасно пропускала атру, что говорило об очень высоком развитии той твари, с которой ее сняли, а на каждой металлической пластине был выгравирован магический знак. Все вместе они образовывали хитрую и очень сложную конструкцию, которая не только увеличивала общую защиту брони, но и добавляла ей несколько очень интересных свойств. Заглушала звон пластин и очень хорошо скрывала атру владельца. А если надеть капюшон и натянуть на нос как маску ворот рубахи, то наружу не уходило практически ничего. Тонкая и дорогая работа. Правда, Эдвана немного смущали две крупные дыры на макушке в капюшоне. Наверняка для ушей. Помимо доспеха и нормальной одежды парень нашел длинный кинжал, который хотя бы годился для сражения, в отличие от погнутого походного ножа, подаренного еще на плоту Шаиной. Однако самой значимой своей находкой Эдван считал странный камень Атры, который обнаружил в самый первый день в светящейся воде. О, это, пожалуй, был самый невероятный кристалл, который парень встречал в своей жизни. Вернее, самый старый кристалл. По прикидкам Эдвана он мог расти здесь, в глубине горы, не один десяток лет. И за все эти годы простая вода в ледяной глыбе, образовавшейся поверх камня, превратилась в самую настоящую жидкую атру и стала лучше любого стимулирующего эликсира. А как известно, нет лучшего способа усилить тело, чем шагнуть немного за пределы его возможностей. Каждая капля этой жуткой светящейся жидкости наполняла тело кристально чистой и невероятно плотной энергией, от которой у Эдвана поначалу жгло все нутро, а каждый участок тела болел так, словно они отчаянно сопротивлялись насыщению этой слишком чистой силой. Однако со временем, Мышцы и кости начали укрепляться, а организм меняться и учиться пропускать через себя атру, подобную жидкости, чистую и плотную. Именно такую, какая сейчас наполняла сосуд юноши. Оглядев напоследок пещеру Маймуна, Эдван тяжело вздохнул. Помимо приглянувшейся ему брони, здесь лежало еще много всякой всячины. Но взять это все он не мог. Попросту не хватало места. Тяжело вздохнув, парень закинул на плечо походную сумку, поправил кинжал на поясе и сорвался с места. Выбравшись наружу, он осмотрел окрестности и искал следы беглеца. Тот, похоже, был так напуган, что совсем не разбирал дороги и не беспокоился о скрытности или о попытках запутать погоню. Следы уходили вниз по склону, по грязи и старому снегу и терялись где-то под сенью деревьев между стволами. И что его так напугало? Эдван покосился на выгравированный на его плече символ полумесяца. С другой стороны, на пластине, что располагалось симметрично этому знаку, можно было различить еще один символ. Три царапины, точно от удара когтями. Доспех попался явно непростой. «Похоже, макаки все же решили отомстить за принца», пробормотал юноша, внимательно разглядывая несколько мелких точек на горизонте. Впрочем, дожидаться этого отряда и узнавать лично он не стал и, круто развернувшись на пятках, помчался в противоположную сторону, на север, подальше от реки Яль и возможной вражеской засады. Двигаться напрямую к перевалу он тоже опасался, предположив, что фациане, если и наступают, то именно с восточной части, ведь оттуда до их дома гораздо ближе, а значит единственный более-менее безопасный путь до перевала Тысячи Гросс лежит в обход». Через север Смазанной тенью Эдван скользил Между деревьев, довольно быстро Оставив позади холм с логовом Маймуна И все же, откуда отряд Обезьян появился здесь В глубине леса Неужели фациане развязали Войну с кошками Но ведь это земли племени черного клыка Или уже нет Или Самир солгал, и силы макак превосходят их настолько, что они так быстро перешли, я ли продвинулись вглубь территории? Странно и опасно, думал Эдван. Накинув на голову капюшон с дырками для несуществующих ушей, он натянул на нас свернутый ворот черной рубахи с вышитыми на нем магическими знаками и ускорился. Сейчас ему нужно было как можно быстрее добраться до перевала Тысячи Гросс или хотя бы до каких-нибудь каких-нибудь зверолюдов. Исключительно, чтобы разузнать, какого демона здесь творится. Примерно через час бега на полной скорости парень повернул на восток, посчитав, что сделал уже достаточно большой крюк, чтобы не попасться крупным отрядом обезьян, которые могли бы рыскать где-то близ Яли. Проснувшихся вместе с природой опасных тварей он не боялся. Доспех чудесно скрывал его Атру, а сам он прекрасно видел всех опасных тварей и мог легко обогнуть их по широкой дуге. Через 4 часа непрерывного бега Эдван почувствовал запах чего-то горелого, и уже через несколько минут увидел поднимающийся впереди столб черного дыма. Здесь, у самой границы леса, где бескрайняя зелень переходила в длинную равнину, что упиралась где-то далеко-далеко на горизонте в горы, деревья редели, из-за чего довольно легко можно было рассмотреть все, что происходило в непосредственной близости от его опушки. Впереди горела деревня. Старые дома, судя по цвету этого жуткого дыма, облитые какой-то дрянью, полыхали точно факелы во тьме, а вокруг них в воздухе и на земле разворачивалось сражение. Обезьянье войско схлестнулось в смертельной битве с защитниками деревни. Всюду расцветали огненные цветки взрывов, Выл ветер, и дрожала земля от особенно мощных ударов, пока над деревней мелькали смазанные силуэты сражающихся одаренных. Те, кто был послабее, бились на улицах, прямо в толпе разбегающихся мирных жителей, среди которых Эдван заприметил как кошек, так и волков. Похоже, какая-то смешанная деревня на отшибе владений. Скрытый тенью деревьев юноша прекрасно видел всю картину сражения и уже сейчас мог предсказать его исход — весьма печальный. Как ни старались защитники спасти своих односельчан, число их медленно и неумолимо уменьшалось. Все чаще оттуда из хаоса сражения доносились отчаянные крики неодаренных, которые не успели сбежать, и вопли обезьян, что предвкушали скорую победу. «Жестокие высокомерные твари пришли мстить за то, в чем сами виноваты», — пробормотал Эдван, сурово нахмурившись. Он не чувствовал никакой особой симпатии ни к умирающим селянам, ни к их отчаянным защитникам, но сами обезьяны, их крики и мерзкие рожи. Один вид этого сражения разжигал в его груди самую настоящую ярость. В голове юноши вихрем пронеслись воспоминания о резне в туманной чаще и днях, проведенных в плену под Железной горой. Эдван обнажил кинжал. «Я ведь еще не отблагодарил кошек за спасение, верно?» Хрипло пробормотал он, оправдывая перед самим собой только что принятое решение и окутавшись покровом молний, помчался прямо в гущу сражения.